«Сначала выйдете вы и подождите меня на площади!» Донна Флор вскочила, словно ужаленная, и сдавленным голосом воскликнула. «Как вы можете обо мне такое думать?» Доктор луиза тихонько рассмеялся, будто знал настоящую цену этому возмущению. Он привык к подобным сценам. «Я вам предлагаю пройтись и ничего больше». Донна Флор Не могла и слова сказать. От негодования щеки ее пылали, бешено стучало сердце. Неужели он сумел прочесть на ее лице следы ночных мучений? Чуть не бегом бросилась она в гостиную. «Что с тобой, Флор?» — спросила Марилда, заметив ее смятение. «Не знаю. Что-то с сердцем сейчас пройдет. Сядь сюда. Я принесу тебе воды. Не надо». Я посижу с твоей матерью. Слушая подруг, которые потешались над прожорливостью некоторых гостей, дона Флор понемногу пришла в себя. Наглое приглашение любоваться луной в черную как смоль ночь было просто издевательством. Подруги продолжали судачить, и дона Марии до карма сказала: что ее беспокоит чрезмерная веселость Сэлла Сампайо, который никогда так не вел себя во время обеда. Когда женщины приумолкли, настойчивый кавалер с берегов Сан-Франциско появился снова на этот раз под руку со своей кузиной Доной Энаидой. «Нахально, найдется тут место для двоих? Или ваш разговор не для мужчин? А мы уже обо всем переговорили». Дона Флор сделала вид, будто не замечает нотариуса, а тут уже через несколько минут вызвался гадать Доне Амелии по руке. Свои предсказания он пересыпал шуточками, довольно остроумными. Даже Дона Флор улыбнулась несколько раз. Доне Амелии он посулил путешествия и богатство. Потом наступила очередь Доны Эмины. Совершенно серьезно Сео Алуизио предсказал ей, что вскоре у нее родится ребенок. Проклятие! Мало того, что Анинья не появилась некстати, теперь еще один. На этот раз мальчик. Я никогда не ошибаюсь. Покончив с Доной миной он устремил взгляд на Дону Флор. Словно между ними ничего не произошло. Его глаза снова стали наглыми. И кончиком языка он провел по губам с таким вызывающим видом, что Донна Флор похолодела. Как далеко думает зайти этот нахал. К счастью, другие ничего не заметили. Взяв руку Донны Флор, Сео Алуизио сказал, «Теперь ваша очередь. Я не верю в гадание. Пустое это дело». Но подружки со смехом потребовали, чтобы она подчинилась. Стоит ли упорствовать? Это может показаться подозрительным, оставалось только согласиться. Доктор Алуизио, знаток женской души, победоносно улыбнулся, уверенный в своей проницательности. Взяв левую руку Доны Флор, он на наманикюренным пальцем стал водить по ее ладони незаметно щекоча. Но Дона Флора стала суровой и сдержанной. «Превосходная линия жизни! Вы проживете более 80 лет!» Затем на секунду помолчал, внимательно изучая ладонь вдовы, и продолжал. «Вас ожидают большие перемены!» «Перемены? Какие?» – оживились подруги. «В любви я вижу новые увлечения, случайная встреча, страсти. Разрешите?» Дона Флор попыталась высвободить руку, но Сео Алуизио не выпускал. «Подождите, я еще не кончил. Слушайте дальше. Господин из провинции!» Дона Флор вдруг встала и резко вырвала свою руку из рук адвоката. «Я вам не позволяю дерзить мне!» И быстрым шагом вышла из гостиной, оставив подруг в крайнем удивлении, А Дону Энаиду в страшной обиде. Что за выходки? Разве Алуизио позволил себе лишнее? Или оскорбил ее? Ну, просто пошутил, чтобы позабавиться. Терпеть не могу, когда люди держат себя так глупо.